Вторая глава. Рис Роял не обладает внешностью сражающей девчонок на повал или весёлым нравом, располагающим к нему людей. Несмотря на фамилию, в резе нет ничего королевского, только маска надменного принца, никогда не покидающая его лицо. Спорю, вы не раз видели людей подобных Роялу, отстранённых и замкнутых, но при этом самодостаточных, не нуждающихся в других. кажется, будто такие люди совсем не ощущают своего одиночества, напротив, довольствуются им. От этого создаётся впечатление, что они познали какую-то особую тайну, которую мы с вами никак не можем уловить. В действительности всё иначе. Хотя тайна и правда есть. В какой-то момент рис понял, что хочет умереть, и для этого нет причины, Каждый раз, когда люди узнают о самоубийстве, они тут же интересуются, осталась ли предсмертная записка. С вят вери, что если прочитают кусочек бумаги, оставленный их знакомым, могут судить, была ли напрасна его смерть. Поиск причины. Пожалуй, это единственное, что удерживало Риза от последнего шага. У него любящие родители и очаровательная бабушка, что каждую субботу приносит внуку выпечку. от пирожков с картошкой до огромных мясных пирогов, которыми можно накормить целый квартал. Он никогда не сталкивался с проблемами в школе. Весь этот Ариул мрачной загадочности почему-то притягивал к нему людей, а тех, кого притянуть не сумел, заставлял держаться на расстоянии. Мол мало ли что на уме у этого парня. Рисс никогда не видел смерти, не терял близких людей, не знал предательства. не терпел ни удач, просто потому, что никогда ни к чему не стремился. Словом, в его жизни не могло найтись ни одной причины, которую можно было вписать в предсмертную записку. Он просто не хотел жить. Иногда Риза посещали размышления о том, что природа наделяет людей определенным запасом жизненных ресурсов, которые позволяют справляться со стрессом или будничной серостью, мечтать и стремиться к чему-то. да просто иметь силы, чтобы функционировать. Его же запас закончился где-то в младенчестве, если бы вообще когда-то существовал. После окончания школы юноша решил отдохнуть, а не поступать в университет, как делали его одноклассники. Где-то в глубине души он надеялся, что за это время накупит сил, обретет смысл жизни. Но год самокопания и рефлексии лишь укрепил в нем желание оставить этот мир, Рис приступил к тщательной подготовке, размеренно и не торопясь обдумывал план. Хотел, чтобы всё получилось с первого раза. Родители об этом не знали, поэтому было принято решение всё-таки поступить в университет для их успокоения. Началась вторая неделя занятий, и стало уже сложно объяснять, почему он ещё ни разу не появился там. Куратору приходили сообщения с беззастенчивым враньём. О жутком кишечном гриппе, сразившему всю его семью на повал. Полноватая женщина лишь учтиво сочувствовала, не задавая лишних вопросов. Но под натиском безграничной энергии матери, Рис все же решил ходить на учебу. Пока что. Куратор любезно встречает студента, который чудом наконец-то выздоровел. А потом бежит представлять его новым одногруппником. Рис... Не чувствует особого стеснения или волнения. Скорее, просто недоволен пристальным вниманием. Он смотрит на носки своих кроссовок, увлечённый орнаментом и скопились грязи, поднимает глаза и видит лишь её. Бледный, даже синеватой кожа, словно жизни в ней совсем не осталось. Под голубыми глазами залегли такие мешки, что девушка не сумела бы спрятать их, даже если бы потрудилась накраситься. Страшнее всего. Взгляд, который она не сводила с парня. Было в нем что-то дикое, первородное. Казалось, незнакомка вскочит с места и вцепится своими длинными тонкими пальцами в его горло. Когда это не произошло, Риз вздохнул и занял свое место.